Контабль подходит к дверям, предположив, что незримый враг, его честь исчез с этим путём. Но двери по-прежнему заперты на засов. Не понимая ничего во всём этом деле, он принялся звать тех слуг, которые скорее всего могли его услышать. Раскрыв для этого дверь, он загородил собою проход и держался настороже из боязни упустить того, кого искал.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 Он не мог закрывать глаза на это свидетельство своего позора. Мысли его странным образом путались. Спросить Бьянку? Но она была слишком заинтересована в сокрытии истины, чтобы он мог ждать от неё каких-либо разъяснений. Он решил открыть своё сердце Леонцио. К слухо надпустил, сказав, что ему послышался шум в комнате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 каким-нибудь недомогании, что не за чем делать весь ответственный за изменчивое настроение. Что такая перемена в жизни девушки, привыкшей к единению и неожиданно отданной мужчине, которого она не успела ни узнать, ни полюбить, вероятной была причиной слёз, вздохов и острой печали, вызвавших его недовольство.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 и попытался найти во сне некоторую передышку от своих страданий. Со своей стороны, Бьянка, несчастная Бьянка была встревожена не меньше его. Она слышала то же, что и её муж, и не могла считать иллюзий. Пришествия секреты мотивы Коева были ей известны. Её удивляла попытка Энрико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 причисляла его к вероломнейшим из людей несчастный монарх более чем когда-либо увлечённый бянкой жаждал поговорить с ней чтобы успокоить её относительно